Глава 4. Практика осознанности. Эпиграф. Внимание к текущему моменту это ключ. Практикуйте осознанность. Только тогда вы будете свободны. Только тогда вы познаете безграничную радость. Будда. Наш основной инструмент для преодоления тревожной привязанности практика осознанности. Проще говоря, это постоянное внимание к мыслям чувством, телесным ощущением и поступком. Это может показаться знакомым тем, кто занимался духовными или медитативными практиками. Есть немало проверенных способов практиковать осознанность: будь то дзен-медитация, христианская медитация, танцы дервишей или общество любителей вязать на спицах. Каждый из них помогает жить текущим моментом. Практика, которую мы описываем в этой книге, не потребует от вас вступления в какое-либо общество. вращение на месте или клубка ниток, достаточно желания стать более осознающим. Почему осознанность трудна? Тревожность воспринимается как эмоциональное состояние, и легко упустить тот факт, что одновременно это и биохимический феномен в нашем теле. Многие славные люди начали впитывать тревожность с молоком матери, а иногда ещё раньше, с питательными веществами, поступавшими через пуповину. И это не поэтическая вольность. Зародыши и младенцы, пострадавшие от поглощения химикатов тревожности от своих матерей, начинают адаптироваться к этому состоянию на клеточном уровне. Чем чаще они ощущают тревожность, тем больше их тела приспосабливаются и готовятся к ней. Подобные повторяющиеся эмоциональные модели с малых лет создают привычный ход мыслей, остающийся незаметным для славного человека. Сознание ими поражённое, Напоминает компьютер, поражённый вирусом. Компьютер производит огромное количество нежелательных или вредных операций, пока пользователь в радостном неведении продолжает за ним работать. Также действует тревожная привязанность. Она связана с определёнными чувствами, живёт в определённых клетках, включается в определённых ситуациях, но творит свои тёмные дела, оставаясь вне поля нашего зрения. Для трансформирующейся личности осознанность это главный шаг на пути к достижению любви и понимания. Самая горькая ирония в жизни славного человека такова: именно страх потерять любовь мешает ему проявлять осознанность. Славные люди верят, что если окружающие обнаружат их слабость, их отвергнут. Поэтому для славного человека нет ничего важнее, чем казаться счастливым и готовым помочь. А это гарантирует, что тревожная привязанность останется незамеченной. Вот небольшой список способов, которымиславные люди подавляют ощущение тревожности. Туман. Отключаться, когда всё становится слишком сложным. Дурман. Использовать кофеин, телевидение, пищу, шопинг, секс, интернет, сладкое, алкоголь и назовите свой вариант, чтобы отвлечься. Прикрытие. Сочинить непробиваемую историю о том, как вы счастливы и довольны жизнью и придерживаться её. Броня. напрягаться изо всех сил, чтобы ничего не чувствовать. Уловка. Постоянно быть занятым чужими проблемами, чтобы не замечать своих. Жертва обстоятельств. Находить причину тяжёлых переживаний в бесконечной череде несчастливых внешних обстоятельств. Как мы увидели в двух первых главах, семья и общество первыми прокладывают тропинку тревожности в сознание, а потом уже мы сами утаптываем и расширяем её. Чем чаще мы ощущаем тревожность и, следовательно, придумываем стратегии, чтобы избежать её или сгладить, тем шире становится эта дорога. В конце концов, каждое событие направляется по шоссе нашей тревожности. В общей теории любви Томас Илььюис пишет: "Характерная особенность нейронной сети её способность укреплять связи между нейронами прямо пропорционально интенсивности их использования. Чем чаще вы что-то делаете, Обдумываете или представляете, тем вероятнее ваш мозг будет возвращаться к этой точке. Когда эти связи достаточно разрабатываются, позволяя мыслям скользить по ним без сопротивления, этот ментальный путь становится частью вас, вашим привычным образом говорить, думать, действовать или относиться. Практика осознанности первый шаг в сторону строительства новых путей в голове и новых принципов в сердце. Обнаружение мыслей и чувств славного человека. Наша задача наблюдать за навязчивыми мыслями и чувствами славного человека, которые возникают снова и снова, и вытаскивать их на свет, где они теряют свою силу. Давайте рассмотрим несколько типичных для славного человека ситуаций и соответствующие им поступки, эмоции и мысли. Сжатие времени. Вначале вы сможете заметить только мысли и чувства, которые посещали вас неделю назад. Ах да, я и правда так подумал. Чёрт, я ведь даже этого не заметил. С практикой вы будете замечать вчерашние переживания, а затем то, что произошло час назад. Совсем скоро вы будете отмечать подобные мысли и чувства по мере возникновения. У некоторых людей чувства опережают мысли. Прежде чем возникнет мысль славного человека, будет чувствоваться тревожность, дискомфорт или нервозность. либо сперва может проявиться реакция тела, напряжение шеи, ссутуливание, тяжесть в животе, крепко сжатые зубы. Как только связь между чувствами или состоянием тела будет установлена, можно наладить своеобразную систему сигнализации в своей голове. «Я чувствую тревожность, надо получше последить за славными мыслями» или «Вот это да, мой живот напрягся, не делаю ли я чего-то слишком славного». Реакция славных людей на различные ситуации. Ситуация. Славному парню хотелось бы чаще заниматься сексом, но он боится говорить об этом со своей девушкой. Поведение. Славный парень становится сговорчивым, как если бы его всё устраивало. Эмоция. Желание смешивается со стыдом и страхом. Мысль. Если я об этом заговорю, она расстроится, и я этого не переживу. Ситуация. Славная девушка влюбилась в симпатичного коллегу. К сожалению, он флиртует с какеткой в мини-юбке из бухгалтерии. Поведение: Славная девушка пристаёт с разговорами, предлагает помощь, наблюдает за ним, когда тот не видит, преследует его. Эмоция: тихое отчаяние, озабоченность, тревожность. Мысль: Он должен увидеть, что мы созданы друг для друга, и отказ неизбежен. Ситуация: Вчера славный парень сделал жене массаж спины, полночи не спал, занимаясь стиркой, потому что ей было нехорошо, и приготовил завтрак для детей. Она ругает его за то, что он не разбудил её утром и не спросил, где записка для учителя дочки. Поведение. В этот вечер славный парень забывает забрать жену с работы. Эмоция. обида, отчаяние, гордость от самопожертвования. Мысль. Ну, конечно, если я буду жаловаться, она скажет, что я всё это делаю, чтобы купить её любовь. А потом она скажет, что хочет настоящего мужчину, который знает, чего она хочет, не задавая вопросов. Проще извиниться. Может быть, в другой раз её настроение будет получше. Когда вы начинаете обращать внимание на возникающие мысли, можно считать, что вы достигли желаемого. Теперь у вас есть возможность решить, стоит ли вам поступить иначе, чем обычно. На самом деле, вы можете начать вести себя по-новому даже до того, как вы осознали этот выбор. Внимание к словам. Слова прекрасные индикаторы мыслей. Прости часто становится мантрой славного человека. Казалось бы, такая безобидная фраза, но славные люди частенько и не думали искренне извиняться. Скорее они делают это потому, что чувствуют угрозу в эмоциональном состоянии собеседника. Некое непреодолимое чувство возникает внутри них из-за страха конфликта, который может поставить под угрозу отношения. Когда славный человек говорит: "Прости", часто это значит: "Пожалуйста, почувствуй себя лучше, тогда и мне полегчает". Ещё одна ситуация, когда важно следить за словами, когда вы критикуете другого человека или даёте ему советы. Из-за того, что конфликты пугают славных людей, им бывает не просто высказывать то, что у них на уме. вместо этого они так подбирают слова, чтобы смягчить удар. Обратите внимание на обороты наподобие. Возможно, это только мне кажется, но, конечно, это не проблема, но или, возможно, я просто чего-то не понимаю, но также бывает полезно следить за словами, следующими за критикой. Например, но вообще это не проблема. Это просто мысль, которая пришла мне в голову, или да ладно, что я в этом понимаю? Лесть ещё один опасный сигнал. В 12-й главе мы обсудим ценность искренних комплиментов, но лицемерная лесть чаще всего знак навязчивого стремления понравиться. Беспристрастная осознанность. Каждый, кто имеет медитативный опыт, подтвердит, что удержание внимания только кажется простым и достичь его непросто. Разум подобно на сорогу мечется от одной мысли к другой, случайно вытаптывая полезную информацию. или как дерево, усыпанное болтливыми обезьянами, где одна мысль привлекает внимание другой, повизгивая коверкась на месте и кидаясь кожурой от бананов. Удерживать внимание в этом гомоне непросто, но это возможно, и это изменит вашу жизнь. Беспристрастная осознанность подразумевает наблюдение за мыслями, чувствами или поступками без того, чтобы давать им оценку. Прежде чем мы научимся практиковать беспристрастную осознанность, Давайте поговорим, почему это не просто. Почему славные люди ненавидят свою славность? Славные люди ненавидят свою навязчивую славность по многим причинам. Она заставляет их чувствовать, что ими воспользовались. На них смотрят свысока, они слабые, они ранимые. Она причиняет вред любым отношениям, их телам, карьере, духовному росту. Горько видеть, как тело страдает от хронических болезней. как мы сдаёмся перед лицом конфликта, как нам приходится успокаивать себя ненужной пищей, как нам не хватает смелости строить карьеру заново, как мы не находим в себе силы возразить супругу. Возможно, оглянувшись назад, мы вдруг поймём, как много упустили или потеряли из-за того, что так старались всем нравиться. Это вызывает сожаление, печаль, вину и ещё большую тревожность, чем было в начале. Предупреждение Поначалу осознанность усиливает тревожность. Более того, мы замечаем, что нас по-прежнему переполняют чувства невысказанной обиды, злости и постоянной тревожности, которые мы тайно хранили внутри себя. Эти чувства так не похожи на образ, который мы старательно создавали. Славным людям не положено сердиться или тревожиться. Это уже разумная оценка. В детстве мы узнали, что отрицательные эмоции не приносят нам необходимой любви. А поэтому эти чувства не для нас. А когда такие чувства появляются, мы считаем их и себя самих плохими, отвратительными и испорченными, непривлекательными, злыми и так далее. Не судить. Беспристрастная осознанность требует, чтобы мы учились наблюдать за мыслями, чувствами, эмоциями и ощущениями без разделения их на плохие и хорошие. Привычка судить себя обычно сидит глубоко. возникает бессознательно и причиняет нам вред сразу несколькими способами. Рассматривая какую-то мысль или чувство, мы постараемся спугнуть её, чтобы проще было сделать вид, что ничего такого не было, либо поместить её в область запретную для суждений. Или же будем винить себя за то, что вообще могли такое подумать или почувствовать. Но запертые или отогнанные мысли и чувства всё равно вернутся. Обвинять и ругать себя вдвойне опасно. Мы не только наказываем себя, но и усиливаем неприемлемые для нас мысли и чувства. Лишь только принимая и внимательно их рассматривая, мы сможем обнаружить их причину, а значит, сумеем изменить. Привычка судить сидит очень глубоко. Порой мы даже осуждаем собственное осуждение. Именно пониманию этой привычки и избавлению от неё и посвящена практика осознанности. Представьте себе человека, начинающего практиковать осознанность. но еще не отдающего себе отчет в склонности судить себя, просыпающегося утром. Сперва он замечает, что у него плотно стиснуты зубы. Он догадывается, что напряжен от того, что боится, жена на него рассердится. Поняв, что объективных причин для этого пока еще нет, он смущается и начинает себя ругать. «Ну я и придурок, а еще умного из себя строю! Ну и болван!» Со временем, когда мы научимся обращать внимание на самоосуждение, оно станет пропадать. Но навык не судить требует особенной осторожности. Когда возникает мысль или чувство, будь они злыми или пошлыми, надо осторожно стряхнуть их пёрышком осознанности. Просто отметьте эту мысль или чувство, словно говоря: "О, сейчас я сержусь" или "Вот как меня это раздражает". В этом нет осуждения, это просто внимание. Представьте, что ваше внимание это рука, в которой вы держите свои мысли и эмоции. Когда появляется мысль, которая вам не нравится, вам хочется сжать руку в кулак и раздавить её. Но это не поможет. Когда вы разожмёте кулак, мысль не пропадёт, она просто изменит форму. Пытаться давить свои мысли и эмоции то же самое, что подавлять себя. Это микроскопическая попытка духовного самоубийства, знак, который мы посылаем себе. знак о том, что мы плохие и недостойны любви. Если вам кажется, что эмоция пропала, это иллюзия, она лишь спряталась, притворившись чем-то другим. Мы можем притворяться, что не сердимся, но потом всё выльется наружу пассивно-агрессивным поведением. Мы можем сжать наши чувства в кулак, но потом окажется, что они забрались под кожу и кровоточат. Не сжимайте кулаки. Смотрите на эмоции и мысли без осуждения. Позвольте им идти куда они идут. Осознание эмоций и мыслей лишает их силы. Практика осознанности превратит бурлящий и бездумный эмоциональный шторм, длящийся неделями, в лёгкое облачко, которое проплывёт над вами, отбросив тень, а затем скрыется за горизонтом. А теперь давайте рассмотрим сценарий из жизни славного человека. Марша очень тревожна и не особенно верит в себя, вступая в романтические отношения. Примерно через полчаса, когда её отчаяние и самокритика достигают максимума, она вспоминает, что собиралась практиковать осознанность. Вот что у неё получается. Марша ждёт звонка от своего нового парня Дона. Дон собирался пойти в спортзал после ужина, и они договорились, что он позвонит ей, когда вернётся домой. Сейчас всего половина 10:00. Они не договорились о точном времени, но Марше не удаётся заставить себя читать книгу. В её голове возникают картинки одна хуже другой. А что если он попал в аварию или познакомился с женщиной в спортклубе? Она обеспокоена и рассержена. Через 15 минут она вспоминает о том, что рассказывала Дону, как боится аварий и как она просила, чтобы Дон успокаивал её, звоня, если будет опаздывать. Ей обидно, что он совсем о ней не заботится. Марша берёт на кухне пакет печенья и включает телевизор. через 5 минут и 5 съеденных печений, когда звонит Дон, живот Марши уже плотно набит сахаром и тревожностью. Он и не думает извиняться за поздний звонок, да и вообще пребывает в отличном настроении. Дон спрашивает, как прошёл день. Марша выдаёт ему за всё. Она говорит, что ей надоело беспокоиться, и она не понимает, почему он не мог позвонить раньше. Дон слушает молча, пока она не спрашивает: "Не встретил ли он смозливую девчонку в клубе?" В этот момент Дон говорит, что завтра у него сложный день, и кладёт трубку. Марша мгновенно накрывает раскаяние. Боже, я опять за старое, думает она. Ещё один роман заканчивается от того, что я слетела с катушек. Мы не говорили время, а Дон Сова, он и не думал, что его звонок поздний. К тому же он спросил, как прошёл мой день, это тоже проявление заботы. Марша зарывается в пакет с печеньем. Почему я снова берусь за старое? Почему я не могу держать язык за зубами? Я неудачница и умру в одиночестве. Я такая дура. Так, ладно, не надо себя ругать. Живот болит, я объелась печеньем. Дура, дура, дура. Снова осуждение. Надо отдышаться. Я рассержена. Я ненавижу повторять свои ужасные старые ошибки. Поэтому я объелась, чтобы мне стало лучше, а мне стало хуже. Эта мысль меня пугает, но так и есть. Это как цепная реакция, которую я сама запускаю. С чего всё началось? Зачем я всё это ему наговорила? Хороший вопрос. Потому что он должен был знать. Подожди, не должен он был знать ничего. Я же не сказала, когда нужно позвонить. Как же страшно просить о том, чего я хочу. Разве можно быть более славной девочкой? Снова осуждение. Просто я так нервничаю. Почему? Хороший вопрос. Мой живот просто скручивает, мне страшно и хочется плакать. Это из-за аварии. И нет, дело не в этом. Может из-за того, что он мог встретить другую? Тоже нет. Только не Дон. Я сама себя завела и всё это придумала. Значит, сперва было чувство, и это интересно. Оставаться одной вдали от Дона по-настоящему страшно для меня. Чего же я боюсь? Того, что он меня бросит. Уго, это уже прорыв. Я думаю, у меня получается всё лучше. Следуя за своими мыслями, чувствами, ощущениями и поведением, Марша добирается до сути проблемы. Это смелый поступок, и только сильный воин способен на такое. Важно отметить, что открытия ещё предстоят, но для Марши это изумительное начало. Она тренируется в нескольких важных вещах: разрыв порочного круга самообвинений и тоски, быстрое избавление от болезненных мыслей и эмоций за счёт беспристрастного их изучения, превращение непонятных и пугающих мыслей и эмоций в понятные и управляемые. полезные открытия про особенности своей психики. Возможность действовать с позиции силы и ясности. Последний пункт может показаться неожиданным. Почему мы считаем осознание собственной тревожности и нервозности из-за того, что твой парень не позвонил, позицией силы? Потому что знание порождает выбор, а выбор ведёт к переменам. Например, Марша может решить, что ей стоит позвонить Дону и извиниться. Не исключено, что они уже обсуждали трансформирующие практики. А если нет, это подходящий случай. Надеемся, Дон будет с ней откровенен. Возможно, он даст ей понять, что его задели откровения. Он даже может сказать Марше, что признателен за её честность и смелость. Потом они могут договориться о том, как дальше решать подобные проблемы. Например, чтобы Марша просила Дона звонить ей в определённое время, если ей нужно именно это. Ну и, разумеется, сам этот телефонный разговор способен стать отличной возможностью для Марши попрактиковаться в осознанности. А что случилось бы, если бы Марша вспомнила о своём намерении практиковать осознанность до звонка Дона? Ну, она бы распознала неприятные ощущения в животе, а затем сигнал тревоги дошёл бы до головы. Во мне включилась славная девочка. Тревога. Она бы не схватилась за печенье, А если бы и сделала это, то поняла бы, что не голодна. Съела бы парочку и отложила пакет в сторону. Возможно, когда ей позвонил Дон, она бы сказала ему: "Дон, как хорошо, что ты позвонил. Я тут совсем загрустила. Давай об этом поговорим". Марша, как трансформирующаяся личность, практикует осознанность, и теперь у неё есть шанс иначе обходиться со своими личными отношениями. Просто начав обращать внимание на такие детали, Марша пользуется мощным средством, которое способно изменить её жизнь в плане отношений с противоположным полом. Милосердие. Милосердие важный компонент беспристрастной осознанности. Под милосердием мы подразумеваем те действия и отношения, которые возникают в душе трансформирующейся личности, когда та учится себе сочувствовать. Милосердие может проявляться по-разному. Развитие терпения для наблюдения за повторяющимися мыслями и пагубным поведением. Готовность прощать себе ошибки, готовность простить ребёнка, которым вы когда-то были. Умение хвалить себя за смелость замечать сложные или пугающие чувства, мысли и поступки. Иметь чувство юмора, возможно, самая важная добродетель. Всё это должно напоминать нам, что мы только люди и порой делаем глупости. Поразительно, что именно плохое в нас негативные мысли и чувства. даёт шанс измениться. И когда проявления славного человека становятся особенно острыми, навязчивыми или болезненными, часто это знак, что внутри что-то меняется. Помните, что это не лёгкий труд, труд, к которому большинство людей боятся даже приступить. Мы трансформирующиеся личности, а не трансформированные. Мы достойны сострадания, мы заслуживаем доброго подшучивания, мы достойны милосердия. потакание своим желаниям. Для славного человека сочувствие к самому себе может стать проголкой по лезвию бритвы. С одной стороны, самобичевание, осуждение, унижение и отказ от себя, а с другой потакание своим желаниям. Славные люди склонны подтворствовать своим желаниям потому, что они хотят, чтобы тревожность исчезла. Они не привыкли о себе заботиться. Если им надо успокоиться или иначе расслабиться, У них нет внутреннего сдерживающего механизма. У меня был длинный день, и я просто хочу. Немного конфет, пропустить занятия в спортклубе, купить ещё одни туфли и так далее. Ни одна из этих поблажек не плоха сама по себе. Всё дело в мотивации. Славные люди обычно делают себе поблажку, чтобы забыть о тревожности. Это всё равно что наливать виски в детскую бутылочку, чтобы ребёнок перестал плакать. Потакание своим желаниям совершенно безответственно. Противоядием этому будет позиция зрелого и сильного воина, о чём мы поговорим в шестой главе. Цикл осознанности. Циклическая модель призвана показать, как усиливается осознанность. Велик соблазн сравнить осознанность с дверью, через которую достаточно пройти. Однако дверь неподходящая метафора, потому что описывает процесс с определённым финалом. Достаточно найти ключ, и дело сделано. А самое замечательное в циклической модели осознанности то, что она постоянно даёт открытия и результаты. Ещё большее осознанность ведёт к личностному росту, что в свою очередь ведёт к большей устойчивости к страху, а это ведёт к большему состраданию самому себе, а значит, к меньшему сопротивлению горькой правде и ещё большей осознанности. Итак, по кругу. Рассмотрим пример Джека, который только что сделал открытие о самом себе. В моей семье тема секса была запретной, о нем никогда не говорили, словно бы его не существовало. Поэтому секс до сих пор для меня непростая тема, и я стараюсь избегать проявлений сексуальности. Мысль наподобие этой несет облегчение, потому что она хранилась в глубокой тайне, а теперь Джеку больше не надо держать ее в себе. Постепенно он расслабляется, и он не может быть в себе. и возможно, теперь даже способен обсудить это с близким другом. Когда Джек свыкнётся с этим новым знанием, личностный рост не заставит себя ждать. Джек по-прежнему будет испытывать напряжение при попадании в сексуальные ситуации, но уже не станет бояться того, что было спрятано в его подсознании, а это уже большое облегчение. Что ещё лучше, Джек становится устойчив к страху, потому что нашёл в себе смелость взглянуть ему в лицо и убедился, Что это его не убивает. Как только Джек сумел увидеть свои страхи, ему становится проще сочувствовать самому себе. Он понимает, что в детстве он просто не мог понять всё невысказанное напряжение, накопившееся в его семье. Он понимает, что, возможно, поступил самым разумным образом на тот момент. Он не поднимал тему секса и старался много об этом не думать. Теперь Джек учится сочувствовать не только самому себе в детстве, но и себе нынешнему. Он сожалеет, что ему пришлось носить в себе напряжение все эти годы. Тревожность начинает уменьшаться. Даже его тело ощущается иначе, легче и свободнее. Со временем Джек свяжет осознанность с улучшением самочувствия и станет учиться приветствовать горькую правду. Спираль излечения. Поскольку трансформирующиеся личности раз за разом упираются в те или иные проблемы, свойственные славным людям, Может показаться, что они топчутся на месте. И цикл осознанности выглядит как колесо, по которому славный человек бежит без остановки, словно белка. Но есть несколько способов избавиться от этого чувства. Один из них просто оценить свой прогресс. Однажды утром Боб приходит в новый автосалон, уже определившись с моделью, всеми параметрами и поняв, какая цена его устраивает. Через 3 часа он с трудом сбегает от команды настырных продавцов, старающихся продать ему автомобиль, который ему не нужен. Он не смог отстоять своё решение, не купил машину и даже не сумел сохранить спокойствие. Славный парень Боб наносит ответный удар. Но давайте вместе с Бобом оценим его прогресс. Последние 5 лет Боб водил автомобиль, который он ненавидил, потому что когда-то не смог поставить на место продавца. навязавшего именно эту модель. В этот раз вместо того, чтобы поддаться и купить то, что дают, он предпочёл отреперироваться. Конечно, у Боба всё ещё есть определённые проблемы со славностью, но на этот раз он сталкивается с ней уже с совсем другим уровнем мастерства. Может быть, полезно рассматривать цикл осознанности как спираль. Порой кажется, что мы возвращаемся в ту же самую точку относительно центра, где центр Это наши самые глубокие привычки. Но с каждым витком мы становимся всё осознаннее и поступаем всё более умело, взбираясь всё выше по спирали. Внимательность. Мысли и эмоции славного человека напоминают две кошмарные картины из фильмов ужасов. Они возвращаются даже после смерти. Они могут измениться, если их вытащить на свет. Снова и снова мы видим, как в нашем теле, сознании или сердце возникает тревожность. И как смелый герой фильма, трансформирующийся человек должен быть внимателен. Яркий свет осознанности невыносим, как солнечный свет для монстров. Он ослабляет власть тревожности над нашим поведением, и раз за разом она становится всё слабее. В конце концов мы легко будем осознавать славные чувства в момент их возникновения. О, привет, ты ещё тут? Это же ты, старое доброе чувство. Я боюсь сказать нет, потому что меня не будут любить. Ну, заходи, садись, выпей кофейку. Уже не облачённая в пугающие тени подсознания, эта эмоция не кажется такой жуткой. Все дороги ведут в Рим. Практика осознанности основной инструмент преобразования тревожности в безмятежность, а робости в смелость. Ей можно заниматься где угодно и когда угодно. она не требует приглашений, подручных средств или вступления в клубы, поскольку то, что будут изучать славные люди, всегда при них, это они сами и их тревожная привязанность. Вы замечаете, что часто сердитесь за рулем? Вам трудно дается радость, даже когда все идет по плану. Мысль о рабочем конфликте вызывает боль в желудке. Вы огрызаетесь на близкого человека, сами того не желая. Вы вечно мысленно к нему придираетесь. Ваше тело так долго было напряжено, что вы перестали это замечать. Любая мысль, чувство, телесное ощущение или поступок законный объект для осознания. Трансформирующиеся люди могут выбрать осознанность в любой момент, и если они используют сострадание, милосердие и внимательность, удивительные изменения не заставят себя долго ждать. Занятия, поддерживающие практику осознанности. Разумеется, Любое занятие может помочь развить осознанность, но некоторые из них специально придуманы для выполнения этой задачи. Мы рекомендуем следующее. Медитация. Медитация это концентрированная форма практики осознанности. Психотерапия. Хороший психотерапевт даёт как спокойную и удобную среду для практики осознанности, так и нейтральное зеркало для рефлексии. Целительные практики. Акупунктура, массаж и другие дают понять, где в вас застряла тревожность и как она путешествует по вашему телу. Мужские и женские группы поддержки, группы 12 шагов и так далее, могут дать те же преимущества, что и психотерапия, но в дружеской среде. Общество братьев или сестёр даёт поддержку, ободрение и честную обратную связь. Ведение дневников Письмо пробуждает осознанность и выступает прекрасным инструментом для формирования и оттачивания идей. Боевые искусства. Любые практики, обостряющие восприимчивость мозга и тела, работают на пользу практике осознанности. Список занятий, мешающих осознанности, был бы длиннее, чем эта глава. Всё, что делаютславные люди, чтобы затуманить мозг, похоронить эмоции, умертвить свои тела и игнорировать свои поступки, затрудняет практику осознанности. Множество действий можно предпринимать, чтобы обострять или заглушать осознанность. Всё зависит от ваших намерений. Секс, еда, занятия спортом, общение могут придавать силы, забирать их или делать нечто среднее. Сочувствие самому себе. Стоит подчеркнуть необходимость милосердия. Славным людям придётся снова и снова встречаться со своей тревожностью. Даже когда им покажется, что её больше не осталось, они снова возьмутся за старые фокусы, посыпая соль на раны самокритикой и чувством вины. От губительных привычек избавиться непросто, поэтому для трансформирующегося человека крайне важно развивать терпение и сочувствие к самому себе. Поддержка и любовь друзей станут неоценимым подспорьем в этой задаче. Славные люди должны понять, что в жизни они действуют по одной схеме: снижают свою славность, отмахиваются от неё и убеждают себя в том, что это не так уж серьёзно. Однако тревожность была отпечатана в их сердцах в то время, когда получение материнской любви было вопросом жизни и смерти. А это очень серьёзно. Славные люди должны понимать, что они делают важную и сложную работу. Они современные герои-рыцари. А скользкая, противная тревожность родом из их детства – это дракон. И им надо не столько убить этого дракона, сколько состраданием превратить его во что-то лучшее. Помните, вы делаете сложное дело. Берегите и подбадривайте себя. Смелые встают и снова бросаются в бой. Собираемся в пустыню. Это в равной степени чудесно и печально, но мы не знаем, что в пустыне, Что именно те вещи, которые мешают практике осознанности? Помните, туман, дурман, прикрытие, броня, уловка и жертва обстоятельств как раз и должны попасть в фокус внимания. В этом парадоксе и кроется секрет трансформации. Славные люди остро нуждаются в спокойствии, но чтобы его обрести, им придётся работать со своей тревожностью. Им нужен свет, и они будут вынуждены искать его в темноте. Им нужна чистая, прохладная вода, а искать её придётся в пустыне. Такие загадки будут сбивать вас с толку, пока вы их не разгадаете. Пятая глава. Практика уединения. Отправимся в это путешествие налегке. Только вы, ваша осознанность и ваше сострадание. Больше ничего не потребуется.